глава четвертая. Существует три золотых правила, которые раб не может нарушить. Умные и послушные невольники следуют этим правилам, ведь иначе их ждет публичная казнь. На памяти сади, смельчаков или же глупцов было всего трое. В других местах казни были чаще, Колтон не забывал упоминать об этом. Он всегда проводил параллель между своим городом и остальными. Возвышал свою важность до небывалых высот. Колтон всегда был более лоялен, несмотря на то, что он демон, и пришел из самой пучины ада. Он чтил человеческую жизнь больше, чем многие потусторонние. Правила до безобразия простые. Первое. Никогда не поднимать руку на хозяина и защищать его ценой своей ничтожной жизни. Второе. Запрещены побеги, даже попытки. Третье. Служить до конца своих дней. Служить и почитать. Что она сделала? спрашивает мужской бархатный голос. «Обокрала меня!» На пару мгновений в помещении воцаряется тишина. Сади не слышит даже яростных шагов того демона, который приволок ее сюда. А он не прекращал топать из стороны в сторону с того момента, когда бросил Сади на пол и приказал лежать. «Делим». «Ты ведь это несерьезно? Тебя обокрали? Рабыня? Чья она?» В бархатном голосе явно чувствуется сомнение. «Мне-то откуда знать? Впервые вижу». Но пока разыскивал ее, узнал, что некая подданная, по описаниям очень похожая на нее, ходила по твоей кухне и раздавала там приказы, словно имела на это право. а потом и вовсе набрала еды и слиняла. Сади лежит на полу с закрытыми глазами. Она больше не чувствует нож, он выпал из-за пояса юбки, когда ее сюда тащил Делем. Так еще получается, что она показала свое нижнее белье всему Дорт-Норту. Раньше за подобное она бы стала популярной. Старая Норна всегда говорила, что были времена, чем сильнее опозорился, тем известнее стал. Вот только Сади живет в настоящем времени. Чем незаметнее был, тем дольше прожил. «Имя», — говорит бархатный голос, и Сади все же принимает сидячее положение, расправляет юбку вокруг ног и склоняет голову в поклоне. «Сади», — отвечает она. Рабыня не смеет поднять голову и посмотреть в глаза демону. Сади чувствует, насколько в помещении тяжелая аура всевластия. Не нужно жить в Дорт-Норте, чтобы понять. Демон с бархатным голосом — тут главный господин. Перед ней с Осмадей. «Кто твой хозяин, Сади?» — спрашивает он. Он просил не упоминать его имени без позволения. Это единственное, что она смогла придумать. Сади не может сказать, что сбежала от хозяина. В этом демоны и ангелы на одной стороне, и законы у них едины. Если демоны узнают о ее побеге, то убьют, а так она получит какое-то наказание. Может, господин Дортнорта решит разыскать ее хозяина или же просто прогонит из города. В случае вынужденной лжи шанс на выживание куда более велик. Правда же, убьет ее на месте. Демон с бархатным голосом подходит к саде и присаживается на корточки. Двумя пальцами прикасается к подбородку, и она... Поднимает голову. Их взгляд пересекается, и Сади тут же хочет отвернуться. Ее точно ждет наказание. «Понимаешь ли ты, безвольная пташка, что я не смогу просто отпустить тебя?» спрашивает демон, а в голосе слышится сожаление. «Понимаю», отвечает Сади. И чувствуют, как подбородок, там, где холодные пальцы демона касаются кожи, начинает зудеть. Какое наказание ты бы хотела понести? Учтиво спрашивает он. С сади хмурится странности вопроса. На лице демона расплывается ленивая и широкая улыбка. Он склоняется к уху сади и шепчет. «Я пошутил. Уже все придумано за тебя». Демон поднимается, кивает тому, который притащил Сади в апартаменты, и говорит. «На площадь, к столбу». Сади не понимает, что это значит, но сидит молча, смотря на демона из-под лобья. «Сейчас она ничего не может сделать». Сади не в силах защитить себя ни словом, ни действием. Ее человеческая хрупкая жизнь полностью в руках демона, имени которого она даже не знает. Но несмотря на то, что он не представился, девушка догадывается, кто подверг ее неизвестному наказанию. Асмодей. Колтон упоминал это имя, И даже ему было не по себе. А они ведь братья. «Сколько?» — спрашивает Делем. Главный господин прикасается двумя пальцами к подбородку и оценивающе разглядывает сади. «Суток будет достаточно. Рабы слабые, а это и вовсе хрупкая, маленькая и слишком худая». «Больше она не выдержит. Потом закрой ее в комнате. Если выживет, отправим ее в яму через три дня. Пусть пробежится». Дели рывком поднимает Сади, словно она ничего не весит, и толкает в сторону двери. Она в последний раз оборачивается на того, кто отдает тут приказы. Их взгляд пересекается, и он говорит. «Увидимся». Через три дня. В этом увидимся. Нет ничего привлекательного. Сади слышала про яму и в какой-то степени надеется не дожить до этого места, где демоны развлекаются, как только могут, кровожадно и безжалостно. Сади уводят на улицу. Здание из темного камня остается позади. Пройдя всего два поворота. Делим останавливается и указывает рукой на помост, который расположен на середине улицы. Он поднят на высоту около двух метров над землей. Толстые балки держат его крепко, несмотря на сильный ветер, который треплет волосы с сади, помост остается недвижим. С двух сторон от помоста ввысь поднимаются две доски, они соединяются в арку. Довольно странное сооружение, похоже на гильотину, даже веревки висят, и люди подвешены из за руки. Из того положения, в каком находится Сади, большего разглядеть невозможно. «Твое наказание на сегодня», — выплевывает Делем. Обхватив Сади за талию, демон взмывает вверх так быстро, что у девушки захватывает дух. Несколько взмахов крыльев, и они опускаются на помосте. Демон быстро закрепляет руки Сади на балке и регулирует длину веревки так, чтобы ноги девушки еле-еле касались деревянного полотна. Демон улетает, а Сади продолжает смотреть на свои руки, но все же отвлекается от этого занятия. Она висит в центре. По обе стороны от нее в том же положении находятся рабы. Тот, что слева, вроде помер. А вот девушка справа сильно избита. Она висит и мычит от боли. Сади поднимает голову и смотрит на свои руки. Веревка сильно передавливает запястья, а узел выглядит неприступным. Даже если Сади или кому-то из невольников удастся развязать узел, то спуститься с этого помоста они не смогут. Конструкция продумана именно так, что, не имея крыльев, невозможно сбежать. Первые минут десять наказание приносит небольшой дискомфорт. Следующий час кажется Сади адом. Все тело ломит, а кровь настолько отлила от рук, что она их больше не чувствует. Шевелит пальцами, но не осознает, происходит это на самом деле или же нет. Девушка справа продолжает мычать, а спустя два часа Сади начинает подвывать ей. Мужчина висит молча. Минуты начинают казаться часами. Лицо сади становится мокрым от слез. Она даже не может думать о том, что хочет пить. Это не так важно, как желание прекратить пытку. Руки выкручивает из суставов, ноги ноют, голова раскалывается. Каждая клетка молит о пощаде. Сади даже не могла подумать, что пытка настолько ужасна. В какой-то момент. Она и вовсе прекращает чувствовать свое тело. Ее словно нет. Ее нет. И это пугает. Пару раз Сади проваливается в беспамятство. Может, это от боли или же от усталости. Она не знает, но старается прогнать эти моменты как можно дальше от себя. Сади старается находиться в сознании, но это становится практически невыполнимым. Она боится, что после следующего провала не придёт в себя и повиснет, как мужчина, на которого уже начали слетаться вороны. В следующий раз Сади открывает глаза и натыкается на темноту ночи. И понимает, она провисела не больше половины отведенного времени. От осознания этого девушка снова начинает плакать. Рук она больше не чувствует и начинает молиться о боли в суставах. Сади старается думать о доме и о старой норне, но стоит мысли появиться в голове, как она тут же исчезает, и на ее место. приходит страх. Время идет. Делим забирает девушку справа и куда-то улетает. Он держит ее за руку, а та висит, как тряпичная кукла, безвольно покачиваясь из стороны в сторону. Снова забытье. Из него сади выводит долгий и горький стон. Девушка с трудом поднимает веки и понимает, что стон принадлежит ей. протяжный и одинокий. Ночь сменяется утром, и Сади окончательно теряется во времени, но смутно помнит, как демон отвязал ее и куда-то уволок, бросил в темное, пропавшее плесенью и нечистотами место. И пропал. Вроде и пытки пришел конец, но тело и сознание этого еще не понимают. Сади не видит, что находится в одной из комнат. Сюда обычно приводят непослушных рабов и низших демонов. И всем им дальнейшая дорога только в яму. А как всем известно, из ямы возвращаются только демоны. Рабы погибают там ужасной смертью. Но, лежа на полу, Сади думает только о том, что ужаснее прошлой пытки, И быть не может. Как же она ошибается?